Спускаясь по лестнице, они заметили Лару. Она укуталась в полотенце, сверху натянула халат, но застегивать не стала, бродила по этажу в поисках вчерашнего дня. На голове пушистая взъерошенность, на лице отпечаток ворса полотенца и миллион блесток. «Что это с ней?» – испугалась Николь. «Пьяная, что ли?» «Нет, все нормально». «Точно?» «Да». «Странная она какая-то». Она просто не до конца проснулась, полусонная. Минут через десять все пройдет. Полусонная красавица. Красавица тем временем заметила Николь и Диму, вяло обрадовалась, закатывая глаза и пошатываясь, шагнула к ним. «На лестницу ей пока нельзя», — напомнил Дима. «Не хватало, чтобы она тоже свалилась, как Оксана. Давай отведем ее в комнату, где елка, ей там понравится. Пойдем, Лара, на диванчик». Николь поддержала подругу под локоть, развернула и направила в обратную сторону. Лара неожиданно, но предсказуемо слушалась. Звонко шлепала босыми ногами. Прошла за Николь, послушно села, но когда Николь отошла от нее на пару шагов, подскочила и пошла за ней. «Что происходит?» — поинтересовалась Николь у Димы, кивнув на настырное преследование. «Синдром утёнка. Кого первого увидит, тот и мама». Даже боюсь спрашивать, по какой причине Ларчик стала утенком. Скоро пройдет. Ты посиди рядом с ней. Николь недовольно фыркнула и отошла. Попыталась спрятаться за елкой. Обошла ее. Но Лара шла по той же траектории, не выпуская из вида, чем, естественно, раздражала. Николь недовольно усадила Лару в кресло и села в соседнее. Подруга не сводила с нее осоловевшего взгляда, глупо улыбалась. Николь ерзала. Лара отзеркаливала все ее движения. «Это можно как-то прекратить», — раздраженно пискнула Николь. «Не обращай внимания», — еле сдерживая улыбку, посоветовал Дима. И чтобы не видеть весь этот абсурд, обошел елку, несколько раз укололся острыми иголками, но добрался до проводов гирлянды и включил праздничную иллюминацию. Мохнатая красавица, символ новогодней радости, олицетворение всех утренников в детских садах и домах культуры и вечернего праздничного застолья играла мелкими росинками огней. В ярких украшениях отражался Дима и Эдик. Дима резко оглянулся. Совсем рядом стоял Эдик, но смотрел на Николь. Николь поискала помощи глазами, нашла Диму и спросила — Он тоже с синдромом утенка? Не должен быть. Эдик помотал головой, протер глаза, осмотрел присутствующих девушек. Пожевал губы, попыхтел. «Николь, как ты могла?» — сверляя ее взглядом, мрачно пробасил он. «Извини, я не хотела. Просто эта сковородка... Ты так быстро нашла мне замену!» «Какую замену? Этот пилот! Где он? Я буду бороться за... со мной?» уточнил Дмитрий, выбираясь из-за елки. «Не с тобой. Я буду бороться за Николь. Со мной», снова уточнил Дмитрий. «Да не с тобой». Он, оценивающе и зло осмотрел Дмитрия, прикинул, нехитростные расчеты привели к какому-то одному ему известному результату и с вызовом сказал «Хотя можно и с тобой. Если понадобится, я буду бороться с тобой». «Благородно», похвалил Дима таким тоном, что послышалось «Идиот». Он сел в кресло до да жути неудобное, его коленки оказались где-то рядом с подбородком. Чтобы вылезти из такого глубокого трона, нужны сноровка и спортивная подготовка, как у спецназа. На столе стояла глубокая ваза с мандаринами. По одному только виду было понятно, что фрукты прибыли в дом Николь прямым рейсом из Марокко, без перевалочной базы на рынке, и собирали их молодые африканские красавицы. Нежно упаковывали в мягкую шуршащую бумагу и складывали в ящички. Оранжевый цвет и аромат пробудили у Димы аппетит. Он явно почувствовал голод. Не такой сильный, при котором хотелось мяса и еще раз мясо, а такой, который рождается из воспоминаний детства. Всю зиму в их доме были мандарины. И, как ни странно, они не приедались. Странно, когда Дима вырос и уехал от родителей, эта привычка пропала. Ему неожиданно захотелось взять и слопать несколько десятков штук, как в детстве. Но еще, конечно, интересно было посмотреть, чем закончится выступление Эдика. А по нему было видно, настроен мужчина решительно. Прибоченился, глаза вытаращил, пыхтит, хорошо хоть слюнями не плюет. Дима, не спрашивая разрешения, взял мандарин. Проткнул его пальцем. Кожура булькнула, лопнула. На руки попали мелкие брызги. По комнате поплыл аромат. Он аккуратно почистил и приступил к наслаждению. «Николь, я тут подумал и решил, что я тебе все прощаю», — откашлялся щедрый Эдик. «За что? За сковородку?» «За какую сковородку? При чем здесь сковородка?» Как человек разумный, Дима предположил. «У него амнезия. Он не помнит сковородку». «Ой, хорошо!» — выпалила Николь и спохватилась. То есть я хотела сказать, ой, как плохо, что амнезия. Да ладно, все остальное он ведь помнит. Они разговаривали так, как будто в комнате были вдвоем, не обращая внимания на грозного Эдика и осоловевшую Лару. Точно? Может, стоит проверить? Проверь. Эдик, а почему мы не улетели в Дубай? Ну, замялся Эдик, мне нужно было сразу рассказать тебе правду, но... А я... А ты? Ты все неправильно поняла. Это не то, о чем ты подумала. Ты разозлилась и уехала из аэропорта домой. А тут твой любовник, пилот-садовник. Он зло взглянул на Диму, потом опомнился и перевел взгляд на Николь. Попросил. Любимая, давай забудем все и начнем с чистого листа. А я тебе все-все объясню. Он сделал шаг к ней, она подскочила. Лара тоже. Николь возмущенно вышагивала по комнате, наматывала круги, перечеркивала их зигзагами, обходя предметы мебели. Она мельтешила, вскружив голову всем присутствующим. Лара ходила за ней по пятам, боялась выпустить из вида. Эдик крутил головой, следя за Николь, попытался собрать глаза в кучу. Дима, как человек голодный и невозмутимый, ел мандарины. «Да сядь ты!» – Николь схватила Лару за плечи и усадила в кресло возле Димы. «Хочешь мандаринку?» – спросил Дима у Лары и протянул ей дольку. Она уставилась на нее, вроде хотела отказаться, но Дима вложил ей в руку и помог донести до рта. Лара отвлеклась от подруги, и Дима только успевал чистить мандарины. На столе росла куча шкурок. «Вон, посмотри, я твоим подругам никогда, слышишь, никогда не уделял столько внимания, как твой любовник», заметил Эдик, выбрав тактику утопить ее любовника в ревности Николь. Она машинально посмотрела на парочку. Любители мандаринов нашли общий язык. Лара, наконец, приходила в себя. Это Николь порадовало. Ей уже осточертело назойливое и необъяснимое внимание. Она мечтала о покое, наедине с собой, а лучше с Димой. Или с Димой не лучше. Может, это наваждение? А может, и заблуждение. Какое-то странное двоякое чувство, в котором не хотелось разбираться. Он так красиво отламывает дольки мандарина. В длинных, грубых, может, даже брутальных пальцах сочный ароматный плод. Это так сексуально. В этой комнате есть два лишних человека. Вот только понять бы кто. По логике вещей это Ларчик и Дима. Но Николь не хотела соглашаться с логикой. Дима ей катастрофически нравился. Что-то в нем было такое, что тянуло ее к нему. Хоть это и неправильно. А кто сказал, что неправильно? «Внутренний голос?» «Да, он кричит, что нельзя в один день расстаться с одним и кинуться в объятия другого, с которым толком и незнакомо». Но, видимо, у нее случился внезапный приступ глухоты. Крик внутреннего голоса не услышала. И он оставил наставление. Бесполезно разговаривать с внезапным инвалидом по слуху. Николь моргнула пару раз, прогоняя на вождение, и перевела взгляд на Эдика одеться Голочки последний писк мужской моды, никогда не спутает карга и корги, никогда не наденет рубашку с растительным орнаментом в городские джунгли, только на пляж, только под пальмы. И обожает розовые пиджаки, знает все о филлерах, ухоженный, маникюр вместе делали, на каждом пальце по персню, руки в татуировках, надписи на предплечьях перевернутыми китайскими иероглифами. И как ей это могло нравиться? Обида еще клокотала в ней, и вид Эдика вдруг снова стал раздражать. Разве можно писать нестираемой краской на собственной коже, как на обложке книги? И что же там написано? Кажется, неумный человек писал там китайскую мудрость. Сомнительный способ самообразования. Ей еще никогда не выпадала такая возможность устроить себе самоанализ. Повода не было. Однозначно ее раздражала подобная рефлексия. «Тебе какая разница?» — со вздохом проговорила она. «Можешь не отвечать, это риторический вопрос. Я вообще с тобой не хочу разговаривать. Что ты ко мне пристал? Я не собираюсь перед тобой оправдываться. Я давно с Димой встречаюсь. И это тебя уже не касается». Она явно решила его разозлить. Закипала сама. В ней бурлила обида, которую она решила прикрыть обманом. Неужели для женщин так унизительно признать, что им обидно? Или это только Николь боится признаться, что ей больно? Ты ведешь себя безобразно, скаля зубы, рыкнул Эдик. Не ожидал от тебя такого. Это на тебя не похоже. Но ты искусно скрывала ото всех свою темную сторону. С каких пор ты стал блюсти о моей нравственности? И как давно твоя щедрость не заканчивается порогом спальни? Что? Я хотел с тобой культурно. Поясняю, женщину с щедрой душой и телом, щедрость которой не заканчивается на пороге спальни, называют шалавой. э, -э" Дима передал Ларе мандарин и выскочил из глубин кресла, как тот спецназ и как человек разумный потребовал. «Извинись перед Николь!» «А ты вообще молчи, не лезь в семейной разборке, на богатенькую потянула садовник. «И, кстати, сад осенью ты прибрал паршиво!» Вся листва на тропинках валялась. Занят был охмурением Николь. Тебе здесь делать нечего, вали отсюда. Я сам решу, когда мне уходить. А ты извинись. Да пошел ты. Не собираюсь я перед этой кошкой драно извиняться. И невидимый понял, что уже никто не в силах остановить катастрофу. Дальше произошло то, что должно было произойти, если при рыцаре герои оскорбляют трепетную барышню. Ее честь и достоинство нанесен сильный словесный удар, после которого последовала реакция, не менее сильный удар кулаком. «Дима? Нет!» — только успела выдохнуть Николь. Второе слово она проговорила упавшим голосом. Точно так же упал и Эдик. Ей даже показалось, что он откатился от удара на несколько метров от Димы. Настолько сильный был удар. Падая, он махал руками. Прослеживались элементы боевых искусств, может, ушу. Николь обреченно вздохнула. «Ты ему все мозги выбил, он станет инвалидом, и мне придется с ним до конца жизни нянчиться. Ты думаешь, это предел моих фантазий?» «Уверен, что не предел», — разозлившись на себя, ответил Дима. «Почему сразу бить?» «Я не бью, я физически предупреждаю». «Ой, что вы делаете?» — пискнула Ларчик. «Эдик упал. Почему?» — Сила притяжения земли — страшная сила, — фыркнул невидимый. — Но вы даете, — протянула Лара. Она моргнула раз, другой. Выглядела она уже адекватно. Дима знал, что любые драки действуют отрезвляюще. — Вы его хоть не убили? — Хотел, но не убил. Я его легонько приложил. От такого не умирают. — Легонько? — изумилась Лара. — Ну да, я его сковородка сильнее приложила, — подтвердила Николь. «Вы его еще и сковородкой били?» – вытаращила глаза Лара. Николь предусмотрительно не стала рассказывать Ларе, что сегодня сковорода была на свидании не только с Эдиком, но и с Димой. Два раза. Зачем вводить в курс многострадальных событий неокрепшую психику подруги? «Он все время выпрашивает», – хмыкнула Николь. «Мы не можем отказать». «Бедный Эдик, жертва произвола». Николь села рядом с жертвой произвола и пощупала пульс. «Пульса нет», — констатировала она. «Николь», — вздохнул Дима, — «ты не там щупаешь. Надо вот здесь, ближе к лицу, а не к спине». Он взял ее пальцы и переложил на шею с другой стороны. «Да? Есть разница?» «Не знала». «Есть!» «Слышу, живой. Теперь нам надо его в кабинет перенести». Несли втроем, но от этого легче не стало. Девушки за ноги, Дима за руки. Эдик стал неудобнее, до сих пор не научился компактно передвигаться, катаясь в чужих руках. «У меня к вам вопрос», — пыхтела Лара. На полпути она потеряла полотенце, халат ее постоянно распахивался. А она не делала попыток его запахнуть. «Почему вы бьете Эдика?» Попытка докопаться до истины оказалась неуместной. «Это самый главный вопрос для вас сейчас», — изумился Дмитрий. «Я думала, попаду на незабываемый праздник». А вместо этого попала в сыр-бор какой-то, Мужиков на руках ношу. Где-то произошел сбой во Вселенной, Ретроградный Меркурий в фазе полной бобровой луны. Думаю, этот вечер вы никогда не забудете. Обещание прозвучало угрозой. Я пришла на вечеринку, Посвященную разводу Николь и Эдика. Думала, повеселюсь, потанцую. «Тебе лишь бы на чужих костях потанцевать», Прошуршала Николь. «Я думала, здесь льются реки вина». А вместо этого пора лить корвалол. Здесь драки, избиения беззащитных. Кто открыл этот портал в криминальный мир? Ответили в один голос. «Дима», — выдохнула Николь. «Николь», — вздохнул Дима. «Меня не предупреждали, что мне придется носить ногу Эдика. Я привыкла, что меня на руках носят. Да, Димочка?» Димочка озадаченно моргнул. Намеки звучали один за другим. «Что это значит?» Задачка-то со звездочкой. Лара снова осваивала уроки флирта. — Кстати, Димочка, куда ты так быстро скрылся? Николь зловредно молчала, только хмыкала, но помогать не торопилась. — Я ждала продолжения, — говорила тем временем Лара. Она как-то еще умудрялась кокетничать, спустить халатик с одного плеча, оголить животик, покрутить бедрами. А эти губы, они жили своей жизнью, самостоятельной. Вроде Ларочка возмущена происходящим, но губы изгибались так, что выписывали эротичный роман. Я требую продолжения рандеву. Если честно, Дима не знал, куда деть взгляд. Он все время цеплялся за купальник Ларчика. Он ничего не имел против голых коленок и других частей тела девушки, тем более, когда они такие породистые. Вот уж посчастливилось невидимому насмотреться в этот ужасный день на прекрасных женщин. В глазах рябило от ее купальника. Блеска больше, чем на люстре. И эти намеки... Если честно, они вгоняли его в краску. Смущался, как барышня. И ничего не понимал. Николь злорадно посмеивалась. Не похоже, что она носит розовые очки, когда общается с Ларчиком, но хотелось бы указать ей на красные маяки. Не люблю, когда свидание обрывается на полуслове. «Повезло тебе, Ларчик, свидание!» Скверно протянула Николь, подтягивая ногу Эдика. А у Дмитрия сегодня день свиданий. Как вы все успеваете? Когда Эдик был уложен в комфортное кресло, Николь посоветовала Ларе одеться. Тон она выбрала такой, с которым трудно было спорить. но ну, если ты не бессмертная, конечно. И Ларочка решила не испытывать судьбу. Они вдвоем отправились на второй этаж, а Дима на поиски водителя. Поиски увенчались успехом. Водитель был в кухне и шептался с Оксаной. Он, как чувствовал, решил понаблюдать за парочкой издалека и не ошибся в своих расчетах. Но еще, конечно, невидимый пытался не афишировать свое присутствие в доме Николь всем подряд. Он же и сам не совсем законно здесь оказался. В другой раз Дима бы не стал прятаться от них, но сегодня вообще необычный день. Поэтому он решил постоять за дверью и подслушать. Шептались слишком тихо. Иногда Дима вылавливал из одного сплошного шу-шу-шу, Отдельные слова, имена Николь и Эдик долетали часто. В общем, что он понял, то обсуждался неожиданный приезд Николь. И как Оксана испугалась, когда узнала, что в доме она не одна, а всего лишь собиралась привести дом в порядок после отъезда хозяев. Оказалось, не сказать, что неожиданно, скорее обычно, Николь часто после себя оставляет кучу вещей, которые нужно перестирать или развесить по шкафам. «Современная молодежь, что с нее взять?» – расслышал Дима шепот Оксаны. И заметил, что женщина относится к Николь благосклонно. Видимо, все ее устраивает – и прибрать, и собрать, и постирать, и развесить, и померить. «И что теперь делать?» – чуть громче обычного спросил водитель. «Занимайся своими делами», – сказала Оксана обычным тоном. И Дима решил, что подслушивать уже нечего. Все секреты, которые они хотели обсудить, уже обсудили, а он все пропустил и не недослышал. А были ли секреты? Или просто обсуждали неожиданное возвращение? Дима вышел из своего укрытия. Водитель ему сразу не понравился, потому что лицо показалось знакомым. А так как профессия у Димы такая, что приходится общаться с бандитами и разного рода шушерой, то попытался вспомнить подробности встречи. Безрезультатно. Он сделал непринужденный вид и попросил. «Оксана, можно мне кофе?» «Да, конечно», — кинулась исполнять желание женщина. «Вам с сахаром или без?» «С сахаром». «А я вот сапоги привез», — сказал Семен. «Какие сапоги?» — не поняла Оксана. «Ну, Николь, давно заказывала, а заказ задержался. Вот я сегодня их забрал». Мужчина, как волшебник, поставил на стол коробку и стал ее открывать. Попытки не увенчались успехом. Скотча на коробке было столько, сколько не производил первый изобретатель клейкой ленты. Коробка не открывалась. А Оксана возмущалась, чтобы убрал со стола грязь. Дима посматривал то на одного, то на другого. Они явно испытывали неудобство от присутствия Димы. Семен достал ключ с головкой в виде золотой бабочки. Красивая штуковина, элегантная, можно сказать, дамская. На вкус и цвет, как говорится, у каждого свой ключик. Семён разрезал им ленту и стал доставать сапожки. Они были скреплены одним длинным шнурком. «А эти сапожки, — вспомнила Оксана, — для подарков. Прикрепи их к камину, сделаем праздничное настроение». Николь говорила, что хочет возле входа. «По секрету, там и нам с тобой должны были подарки быть». «Делай, как Николь говорила», — мудро согласилась Оксана. «Кто она такая, чтобы спорить с пожеланиями хозяйки?» Дима тем временем получил долгожданный кофе. Обжигаясь, выпил его, поблагодарил и оставил дом-работницу с водителем на кухне. Николь он встретил в фойе. Ее вид ему не понравился. Добрая фея была похожа на злую мачеху. Хоть и одета она была прекрасна, воздушное платье розового цвета, зефирка только молнии метает, а грозовая туча ему бы спрятаться да вот неудача невидимо не знал о предстоящей буре страстей зонтик не взял.